Маргарет Дарст Корбет. Как приобрести хорошее зрение без очков. Руководство к быстрому улучшению зрения. Перевод с английского. Москва. Воздушный транспорт. 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.